Глава четырнадцатая Что ж, пользоваться ниткой и иголкой я умела хорошо. Не любила, но умела. С раннего детства, когда магические способности были еще не развиты, а было нужно, я и шила, и вышивала, и много всего еще делала. После гибели родителей, в семь лет, дядя определил меня в школу для девочек при монастыре. Попросту приют, существующий на королевские пожертвования. Магические способности там не развивали, и мы делали все собственноручно. Убирались, готовили, одежду шили и даже работали в огороде. Из наук нас обучали только словесности, чтобы могли порадовать будущего мужа приятным общением. А когда мне исполнилось 12, в монастырь приехала комиссия лордов из правительства, и некоторым детям дали гранты на обучение в магических школах. А меня определили в высший столичный институт благородных девиц, без экзаменов и магических проверок. Просто взяли и зачислили. Грант покрывал расходы на одежду, питание, учебники, На все все, кроме дополнительных книжек, которые просили покупать вне программы. На них приходилось зарабатывать самой. Учеба в институте дала мне огромный шанс в жизни. Я благодарила судьбу за подарок, когда узнала, что меня хочет видеть своей женой, сам герцог Ван Дрейк, известный в стране политический и общественный деятель. Он курировал наш институт, но до свадьбы я никогда его лично не видела. Только на портретах, но я о них уже говорила. Предавшись беззаботным воспоминаниям о детстве, я сама не заметила, как быстро заштопала платье. Правда, швы, хоть и едва заметные, опытному глазу бросались в глаза. Будь у меня магия, я бы скрыла их, и ткань была бы идеально гладкой. Но этот вредный дракон не захотел помочь. Ладно, с драконом или с тем, почему мы с герцогом обменялись фамильярами, разбираться буду позже. Сейчас главное не опоздать на аукцион. Я простилась с хозяином ресторана и вышла из заведения полной решимости сделать все, как запланировала. Но, пройдя улицу, почувствовала, что кто-то идет позади. Обернулась. «А, это вы. Лорд Джонсон, кажется», — проговорила я. «Я же ясно сказала, что сотрудничать не буду». Мужчина в шляпе поравнялся со мной и натянуто улыбнулся. «Я не настаиваю, что вы. Просто хотел проводить. Вы одна в незнакомом городе. С чего вы взяли, что в незнакомом?» Я здесь училась семь лет. Лишь на месяц уезжала в поместье мужа. Но вот вернулась, вы плохо изучили меня. Я ускорила шаг, желая отвязаться. Верно, я думал, вы воспитывались в провинции у дяди, простите. Подождите, леди Перри. Вы только подумайте, от чего отказываетесь, проворковал мужчина, догнав меня. Вас ведь унизили, растоптали. Неужели не хотите отомстить? Я дорого вам заплачу. Помогу уехать из города, спрятаться после выхода репортажа. Вам будет весело наблюдать, как герцог лишается поста, владений, свободы, в конце концов, его упекут в тюрьму. В душевски пел гнев. Мое будущее, мои мечты, все разрушил в один миг Ван Дрейк. Я порочена, мне деваться даже некуда. Принять предложение. Очень хочется его принять. Я остановилась и поглядела на Джонсона.